Глава седьмая Я вышел из лаборатории и двинулся по натоптанной тропинке к лавке, возле которой оставил свою машину, как вдруг почуял чужой эфир. Меня он насторожил, я знал, какой и где преобладает. Маршрут-то привычный. А тут в него вмешались новые нотки. Сейчас же здесь пахло совсем не травой, сосисками или бродягами. Где-то поблизости были чужие. В другом месте я бы не обратил на это внимания, но не здесь. За все то время, пока я жил в этом мире, посторонних у заброшенных бараков не было. Хотя все бывает в первый раз. Может, кто-то решил поживиться кирпичом или остатками стекол, или выгуливает собаку. Как бы то ни было, но повода менять свои планы у меня не было. Поэтому я продолжил путь, стараясь не обращать внимания на эфиры. Когда прошел половину пути передо мной, на тропу вышел крепкий мужик с кривой верхней губой, и злыми цепкими глазами. «Ну, здравствуй, Филатов! Есть разговор!» Первым делом я вспомнил про Лютого. Неужели кто-то из его людей решил отомстить за своего главаря? Или это Юсупов хочет скрыть то, что они с лекарями сделали с Дмитрием? «Ты кто такой?» — сухо спросил я. «Нет твоего ума дело!» — грубо ответил он. Затем посмотрел куда-то мне за спину и крикнул. «Сеня, давай!» Я не успел среагировать, как вдруг что-то со свистом пролетело мимо и мужик рухнул в траву. Сзади тоже послышался крик, и, обернувшись, я увидел еще одного бандитского вида верзилу. Оба пытались вырваться из плена веревки, на концах которых находились металлические шары. «Господин, это мы!» — закричал бродяга Эдик. Показался из-за кучи потрескавшегося шифера и нахлобучил на голову зеленую шапку. В это время Миша с Леней выбежали из-за угла барака, и накинули на бандитов сети с острыми железными колючками, сделанными из гвоздей. «Эти гаврики давно здесь сидят. За вами следят. Мы сразу их заприметили и подготовились», — с довольным видом произнес он. В это время тот бандит, что вышел передо мной, смахнул с себя колючую сеть и полез в карман, наверняка за оружием. «Не так быстро!» — два прыжка оказался рядом и ударил по шее прямо под челюстью. Мужик обмяк, потеряв сознание. Ко второму бросились мои бродяги и быстро замотали сетью так, что тот не мог пошевелиться, не причинив себе ужасную боль. «Господин, что с ними делать? Может, в колодец не с головой?» — предложил Эдик. «Здесь неподалеку есть один. Для них как раз подойдет. Обычно там котят топят». «Хорошая идея!» — я поднял вверх большой палец. «Вроде бы так подтверждают хорошую идею, если я правильно помню. Но хотелось бы сначала выяснить, кто это такие и что им от меня надо». «Оттащите их в свой барак, а я принесу одно очень полезное зелье». Пока бродяги возились с бандитами, или кем они там являются, я сбегал до лаборатории и прихватил несколько уже готовых пробирок. Шустрик, который до этого слонялся по складу игры с яблока, увязался за мной следом. Скучно ему, но к Насте не возвращается. Пожалуй, мне нужно больше внимания ему уделять, а то в последнее время не до него. «Господин, то, что сознание, уже все выложил!» С довольным видом произнес Эдик, едва я поднялся на крыльцо барака. «Сейчас послушаем», — кивнул я. Мужчина, рваной рубашке, покрытой кровоточащими царапинами, лежал на полу и силился пошевелиться. Но его туго перевязали сетью, поэтому шанса освободиться практически не было. «Кто вы такие? И что вам надо от меня?» — сухо поинтересовался я. «Мы просто хотим найти своего друга!» Поморщившись от боли, ответил он. Бродяги хорошо постарались. Тонкие острые гвозди втыкались в кожу мужчины при каждом движении. Какого еще друга? Леху Гордеева. Администратор в гостинице сказал, что ты его искал. Вот ты пришли спросить. Ага, спросить, как же? возмутился Эдик. Вы караулили нашего господина. А затем обошли с двух сторон, чтобы схватить. Мы все видели. Верзила ничего не ответил, только недовольно засопел, когда очередной гвоздь пробил кожу. Тогда тот хотел приподняться. «Будем считать, что Гордеева вы нашли», — усмехнулся я, подошел к нему и нажатием на челюстные суставы заставил открыть рот и влил зелье из двух пробирок. Мужчина пытался сопротивляться, но я запрокинул ему голову назад, и он вынужден был проглотить варева. Затем не прошло и минуты, как вырубился. Я же наклонился к его уху и твердо произнес. «Гордеев позвонил тебе и сказал» срочно уехал в другую страну, и чтобы вы его больше не искали. никогда. Я несколько раз повторил текст, чтобы смысл сказанного отпечатался в памяти бандита, которого напоил зельем, стирающим кратковременную память и снотворным. Второму я тоже немного влил в рот зелья, стирающая память, чтобы он не помнил о том, как следил за мной и пришел сюда. «Отнесите их подальше, к дороге», — велел я бандитам. Вытащил из нагрудного кармана несколько купюр и раздал им. Только так, чтобы никто не видел. «Можете не беспокоиться! Сделаем все в лучшем виде!» — заверил Эдик. Я вышел из барака и, как ни в чем не бывало, двинулся в сторону лавки. Эта ситуация вновь напомнила мне о том, что я пока совершенно беззащитен перед магами. Мне повезло, что в этот раз были всего лишь простолюдины. Но впредь мне нужно найти средства, чтобы обезопасить себя от магического воздействия. Этот самый Гордеев чуть меня не убил. Если бы не Зоркий, от меня бы, скорее всего, даже ботинок уже не осталось. Всю дорогу до дома я мысленно компоновал местные эфиры, что подходили для создания магического щита. Но сколько бы их ни складывал между собой, ничего не выходило. Не хватает нужных свойств. Понятное дело, что я еще многого не знаю об этом мире и наверняка не учуял и десятой части всех эфиров. Поэтому мне на помощь должны прийти дневники Филатовых. Я уже успел оценить их и понял, что в ней хранится ценная кладезь знаний о растениях. Поэтому завтра же с утра начну штудировать материалы. Когда дошел до лавки, увидел Киру. Она стояла у двери лавки и вглядывалась в лица мимо проходящих людей. «Привет!» — улыбнулся я и подошел к ней. «Потеряла кого-то?» «Привет!» — ее глаза радостно вспыхнули, а щеки порозовели. «Вообще-то я тебя жду!» — Дед сказал, что ты куда-то ушел, но обязательно вернешься. Ведь здесь твоя машина. — Так и есть. — Зачем я тебе понадобился? Что-то произошло? — Нет, нет, все хорошо. Бабушка попросила чай с ромашкой купить, вот я и пришла к вам. А заодно решила тебя дождаться. — Мы же можем просто дружить, верно? Она с Надеждой посмотрела на меня. — Почему бы и нет? С девушками я еще не дружил. Надо попробовать. — Верно. Дружба — это всегда хорошо. Тогда, может, прогуляемся по-дружески? «Выпьем по стаканчику молочного коктейля», — предложил я. «С удовольствием», — расплылась она в улыбке. Мы не спеша двинулись вдоль дороги. Кира меня ни о чем не спрашивала, зато много рассказывала о себе и своей семье. «А еще у меня тетка есть, так она служит при дворе», — похвасталась она. «Да, и кем же служит твоя тетя? Ведь, если я правильно понял, в вашем роду магов нет», — заинтересовался я. Девушка рассмеялась и махнула рукой. Она не маг, конечно же. Всего лишь служанка, но прибирается в императорских покоях. Но к чего рассказывал об императоре? — А вот это уже интересно, — оживился я. — Так-то ничего особенного. О его привычках. О том, как он щепетилен в вопросах чистоты, и дня не проходит, чтобы он не ел перепелов в любом виде. Вот с перепелами мы сходимся. Как оказалось, они мне тоже по вкусу, — усмехнулся я. «Вообще, по словам тетки, наш государь — спокойный и уравновешенный человек. Никакого самодурства. Уж не знаю, правда или нет». Пожала она плечами. «А его наследник?» «Какой он?» «Этого я не знаю. Тетка только в крыле императора бывает. Наследник живет на другом этаже. Там другие слуги. Там тому же ей нельзя рассказывать о том, что происходит в дворце. Поэтому ты никому не говори, что я тебе сказала». Понизив голос, попросила она. «Так ты мне ничего и не рассказала», — усмехнулся я. «А как давно твоя тетка работает в покоях императора?» «Точно не знаю, но с самой молодости. Даже мужа себе во дворце нашла. Он садовником работает. Хорошая семья, только детей нет. Вот она нас и любит, как своих родных. Всегда с подарками приезжает». «Понятно», — задумчиво ответил я. В голове промелькнула одна мысль, но я пока отложил ее. Потом об этом подумаю. Мы дошли до кафешки, взяли по стакану молочного коктейля с шоколадной крошкой и опустились на скамейку у ближайшего дома. Кира продолжала рассказывать о своих родственниках, но я почти не слушал ее. Из головы не выходила тетка. А что если... Нет, пока рано думать об этом. Пусть сначала Дмитрий придет в себя и расскажет о том, как все произошло. А потом мы вместе подумаем, как все исправить. Наверняка есть способ. Но лучше действовать сообща, ведь я не так давно в этом мире, пока многого не знаю. В империи Теринель я был вхож в покой императора и много раз оказывал ему алхимические услуги. Мне казалось, что ближе меня у него нет человека, ведь я знал о нем абсолютно все. Да и как можно утаить что-то от великого алхимика, которому достаточно вдохнуть эфир, чтобы узнать всю подноготную человека. После коктейля мы вернулись к машине и отвез Киру до дома. Мы договорились, что иногда будем видеться и просто гулять. Девушка на прощание махнула рукой и исчезла в доме. Я же в раздумьях поехал к лаборатории. Пожалуй, возьму пару дневников почитать перед сном. Пара дневников в итоге превратилась в целых семь штук. Я не спал всю ночь и тщательно штудировал рукописные справочники. К моей радости, все записи были выведены аккуратным, четким и понятным почерком. Возможно, их переписывали не раз но содержание практически не менялось. Поэтому некоторые дневники выглядели довольно новыми. Но вот текст был написан старорусскими словами. Обозначение некоторых слов я так и не понял, хотя очень старался. Уже под утро, когда за окном защебетали птицы, а первые лучи солнца взметнулись над лесом, я нашел то, что искал. Даже рисунок растения имелся. Описанные свойства идеально подходили к зелью, которую я задумал изготовить. Но была одна загвоздка. По утверждению автора дневника, это растение росло только на острове Кижи. «Что за Кижи?» — с раздражением выдохнул я. Вытащил из-под кровати, покрытый пылью, Настин учебник по географии и принялся просматривать карты. Однако, сколько ни искал, остров с таким названием не обнаружил. «Кислота растворит этот остров! Может, его переименовали? Или случилось землетрясение, он ушел под воду? а может. Короче, гадать можно долго, лучше спросить. Подремав пару часов, я спустился к завтраку. Три боевых мага и Настя с дедом уже сидели за столом и уплетали молочную рисовую кашу. Я подтянул к себе тарелку с пышным омлетом. «Слушай, Настя, а какая у тебя оценка по географии?» — спросил я. «Пятерка, а что?» Она с интересом посмотрела на меня. «Пятерка — это высший балл по этому предмету, я правильно понимаю?» «Конечно!» Кто за глупые вопросы?» — фыркнула она. «Тогда ты должна хорошо знать географию. Слышала ли ты об острове Кижи?» Я внимательно посмотрел на нее. «А кто же про него не слышал?» «В Онежском озере находится». «Я даже разок рыбачил на берегу того озера», — ставил дед. «Когда еще студентом академии был. Друг у меня был из Петрозаводска. Вот к нему и ездил. Погодите-ка». «Так оно совсем близко», — оживился я. «Ну, не так уж и близко», — пожал плечами дед. «Километров пятьсот будет, а что?» «Мне нужно на тот остров», — твердо заявил я. «Зачем это?» — напряглась Лида. «Что ты задумал? Там трава растет. Она мне очень нужна для одного зелья», — уклончиво ответил я. «Ты в киже собрался ехать? Возьми меня с собой!» — воскликнула Настя. «Еще чего?» — буркнул дед. «Мала еще по кижам разъезжать!» «Да и тебе, Шурик, нечего там делать!» Я проигнорировал его замечания. В своей жизни я сам принимаю решение. «Как мне добраться до острова?» — спросил я, дая омлет. «Если уж так хочешь, то лучше сначала доехать до Твери, затем сесть на Дирижабль до Петрозаводска, а оттуда по воде до острова. Ну, я бы не хотел...» «Сегодня выезжаю», — твердо заявил я и откусил еще теплую ватрушку с творогом. «Одного не пущу! Поеду с тобой!» — упрямо заявил дед. «Ты лучше за отцом следи, а я Ваню позову». «Ну ладно. Если Ваня с тобой поедет, нам всем будет спокойнее», — смягчился старик Филатов. Лида закивала, подтверждая его слова. «Похоже, они до сих пор считали меня слабым и надеялись на помощь боевого мага». После завтрака я позвонил Ивану и рассказал, что задумал. Он тотчас согласился, но сказал, что сначала надо выяснить, по каким дням летает дирижабль с Тверского вокзала в Петрозаводск. Оказалось, что именно сегодня вечером будет рейс. «Тогда собираемся. Заеду за тобой после обеда», — сказал я и сбросил звонок. Закинув в сумку сменную одежду, взял денег на дорогу и непредвиденные траты и поехал в лабораторию. Без своих зелий я чувствовал себя беззащитным. Уж лучше быть ко всему готовым. Еще вчера впрок я изготовил несколько видов зелий, поэтому сегодня изготовил только исцеление, на всякий случай, и аккуратно сложив пробирки в сумку обмотав спортивными штанами, чтобы они разбились, и поехал за Ваней. «Я не совсем понял, зачем тебе на остров, на котором, кроме деревеньки с изгнанными потомками ведьмаков, ничего нет?» — спросил он. Едва опустился на переднее пассажирское сиденье. «Каких еще ведьмаков? Тех самых!» — усмыхнулся он. «Кого не сожгли и не четвертовали из-за недостатка доказательств в связи с черной магией, тех отправляли в закрытые резервации. Ти же как раз одна из таких. Не знал. Еще бы. А сам об этом только в Академии узнал. Есть темные листы в нашей истории, о которых не принято рассказывать. По крайней мере, в школьных учебниках истории о них ни слова. «Понятно. Но мне деревня не нужна. Только трава, что на острове растет. Для зелия не хватает». «А, ясно», — кивнул он. «Уже привык к зелиям и эфирам, про которые я часто говорю. Обратно придется машину нанимать. Или на поезде трястись. Дирижабли из Петрозаводска до Твери только один раз в неделю летают. Разберемся. Добрались мы без проблем» и вскоре уже сидели в дирижабле и смотрели на облака, проносящиеся рядом с нами. Признаться, я еще никогда не летал так высоко. Даже на Арле старался все же держаться ближе к земле. «Господа, не хотите ли чаю?» К нам подошла миловидная девушка в строгом бордовом костюме. «Хотим!» — кивнул Ваня и, улыбнувшись, добавил. «И не только чаю. Могу предложить булочки с маком». «Ватрушки с повидлом и сахарное печенье!» Словно не понимая намека, скороговоркой выпалила она. «Эх, несите ватрушки!» — махнул рукой друг. Я же неотрывно смотрел вниз, на простирающуюся под нами землю. В какой же удивительный мир я попал! Раньше об этом не задумывался, а сейчас понял, что ликвор двойственности мог закинуть меня черт знает куда. Но я попал в цивилизованный мир, напитанный манной. Как же повезло!» Прибыли в Петрозаводск мы рано утром. Чтобы не терять времени, сразу наняли машину и поехали к озеру. Там располагались несколько баз отдыха, где мы надеялись арендовать лодку, чтобы добраться до острова. Однако, услышав о том, что мы хотим доплыть до Кижей, никто не согласился отвезти нас. Как пояснил таксист, который вез нас уже к третьей базе, в острову дурная слава, и никто не хочет даже приближаться к нему. Работники третьей базы тоже отказались нас вести. Поэтому я пребывал в прискверном расположении духа. Проделать такой путь и на последнем рубеже споткнуться — гадство. Что же делать? Может, вплавь? — предложил я, стоя на берегу и сматриваясь вдаль, где виднелся край острова. — Далековато! — покачал головой Ваня и предложил. — Может, плод сделаем? Я могу воздушными лезвиями деревья срубить. Чем связывать будем? «Воздушная веревка у тебя есть?» — усмехнулся я. «Нет, нету», — поджал он губы. «Мы вернулись к таксисту, узнать, можно ли где-нибудь еще арендовать лодку». «У рыбаков их тут много. Место одно знаю. Там всегда кто-нибудь рыбачит. Говорят, там самые крупные ловятся. Поехали», — кивнул я. Таксист направился по узкой лесной дороге и остановился неподалеку от берега, где виднелись лодки и рыбаки. Услышав о том, что мы хотим попасть на кижи, рыбаки тоже начали отказываться. Только один дал в аренду лодку, но за довольно крупную сумму. — Сам я туда не поеду, даже не уговаривайте, — сказал рыбак с густыми пшеничного цвета усами. — Оплата вперед! Вдруг вы оттуда не вернетесь? — Вернемся, — сухо сказал я и вытащил кошелек. Получив стопроцентную оплату... Рыбак подвел нас к довольно хиленькой залатанной лодке, обмазанной черной смолой. Ты с моторной лодкой обращаться умеешь? Спросил меня Ваня. Не знаю, пожал я плечами. Ни разу не пробовал. Обучение за отдельную плату, тут же вставил рыбак. Быстро же он вошел во вкус. Не стоит, справимся. Я пару раз управлял лодкой, ничего сложного, заверил друг или слышно добавил. Наверное. Рыбак настоял на том, чтобы мы надели жилеты, прежде чем отплывать. «Так мы вас быстрее найдем, если утонете», — пояснил он. «Вот же жучара». Вскоре мы с Ваней в ярко-оранжевых жилетах поплыли в сторону острова, виднеющегося вдали. В прошлой жизни я бы мог с легкостью до него доплыть, но в этом теле у меня пока не было такой уверенности. Когда добрались до берега, совсем стемнело, но мне это не мешало. В поисках травы я все равно буду полагаться на эфиры, а не на свое зрение. В лодке были фонари, которые рыбак положил нам с собой. Мы их взяли и побрели по берегу. Я то и дело останавливался, вдыхая аромат этого места. Здесь природа отличалась от леса возле торжка. Основным отличием было то, что здесь почти не чувствовалась энергия земли. Маны совсем мало. Может, именно поэтому сюда отправляли ссылку тех, кто занимался магией. В течение двух часов мы бродили по острову в поисках той самой травы. И, в конце концов, нашли ее. Она росла в глубоком овраге за стеной густорастущих кустов. Поэтому я чуть кувырем не скатился вниз, но вовремя схватился за куст. Собрав целую охапку травы, скрутил ее и привязал сверху на рюкзак. «Возвращаемся», — сказал я, когда поднялся из оврага. «Сашка, похоже, мы здесь не одни». — шепотом ответил Ваня, напряженно всматриваясь в темный лес. — С чего ты это решил? — спросил я, но друг не ответил. Охнув, он свалился в траву. Я не успел даже оглянуться, как получил сильный удар по затылку и окунулся в темноту.